пилок год спустя может задержишься предложил режиссер столько народу собралось все хотят отметить окончание съемок ну как мы без нашей главной звезды а нет ребят простите я виновато развел руками но меня семья ждет подкаблучник шутливо поддел меня оператор не надо завидовать усмехнулся я вот женишься «Потом на тебя посмотрим». «Оставьте его в покое», — вмешалась Лана, наш исполнительный продюсер. в какой кои-то веке вижу нормального мужика, которому не побухать важно, а провести время с семьей. Пример бы брали. Поезжайте ему, ранее и без тебя спокойно нажрутся». Конечно, коллегам по площадке трудно было понять, почему я стараюсь ограничивать рабочее время по максимуму, чтобы поскорее вернуться домой. Иногда они по-дружески подтрунивали надо мной, но я твердо дал понять. «Семья для меня была и будет на первом месте». Да и мне самому, если честно, уже не хотелось задерживаться на съемках. Раньше я всеми силами избегал общения с Таней. Как потом понял, все это было лишь потому, что я выбрал не того человека. Марина же изменила мое отношение к браку. Конечно, мы оба переживали, что немного поторопились со свадьбой, и она сама предложила перенести дату, но как только выяснилось, что она в положении, я чуть ли не силком потащил ее в ЗАГС, пока она не успела передумать, а мой несносный характер все не испортил. Я никогда не думал, что стану образцовым семьянином. Но вот прошло совсем немного времени, и моя физиономия уже красуется на рекламе подгузников. Теперь меня узнают не только в ночных клубах и ресторанах, но и в детских магазинах. Вот и сейчас стоило мне зарулить в гипермаркет по дороге к дому, чтобы закупиться памперсами, салфетками и прочим по внушительному марининному списку, как посетители зашептались, и ко мне нерешительно подошла женщина, чтобы попросить автограф. «А можно с вами сфотографироваться?» Робко поинтересовалась она, пока я расписывался на какой-то листовке. «Конечно!» — улыбнулся я и позволил ей сделать селфи. «Мы всей семьей смотрим ваш сериал», — сообщила она, смущенно покраснев. «Кстати, поздравляю вас с рождением дочери». «Спасибо». «У вас в Инстаграме такие милые фотографии. Малышка очень на вас похожа. Говорят, девочки, которые похожи на отца, растут счастливыми. И жене обязательно привет передавайте. Мы на нее тоже подписаны. Делаем зарядку с малышами по ее системе. Так здорово». Поблагодарив доброжелательную поклонницу, я двинулся по рядам с тележкой. Мне хотелось скупить все, на что падал взгляд. Игрушки, карусельки, качели. Марина ругала меня за это. Говорила, что я в конец Алису. Но разве можно не баловать наше маленькое чудо? Я весь мир готов был положить к этим крохотным розовым пяточкам. Что уж говорить об отдельно взятой секции игрушек. Набрав полную тележку, в который раз, я заторопился на парковку, чтобы как можно скорее вернуться домой. Мы купили коттедж совсем недавно, сразу после свадьбы, и еще не успели обставить все комнаты. В гостевой на втором этаже все еще громоздились пустые коробки, но первый этаж усилиями Марины уже превратился в уютное гнездышко. Мы оба пришли к выводу, что малышке будет лучше расти за городом, на свежем воздухе, и выбрали красивый поселок в окружении вековых сосен с большим участком. И пусть сейчас еще повсюду лежал снег, Марина уже мечтала, как весной разобьет цветники, а на широких кухонных подоконниках стояли стройные ряды горшочков с рассадой. Я тихонько отпер дверь. Со временем это вошло у меня в привычку. Алиса спала очень чутко, и Марина укладывала ее в передвижной колыбельке в гостиной, пока сама хлопотала по дому. «А мы не спим». Любимая с улыбкой вышла ко мне навстречу, прижимая к себе дочурку. «Вот это да!» Я поставил сумки и, разувшись, поцеловал Марину. «И по какому поводу такой праздник?» «У нас для тебя сюрприз», — загадочно сообщила жена и проследовала за мной в ванную, пока я мыл руки. «Только не говори, что опять испекла мой любимый торт!» Я похлопал себя по животу. «Мне все-таки нужно следить за фигурой». «Все у тебя в порядке с фигурой», — рассмеялась Марина, передавая мне Алису и та оказавшись у меня на руках, радостно загулила. «Так что за сюрприз?» «Пойдем в гостиную тебя, там кто-то ждет». Марина положила мне на плечо пеленку. «Мы недавно покушали, так что не жалуйся потом, если лисенок срыгнет». «Ну разве я могу жаловаться на такую принцессу?» Я поцеловал крохотные пальчики, и дочь засмеялась. «Пойдем быстрее еще нацелуйтесь». И Марина поспешила в гостиную. Я пошел за ней и когда она с видом фокусника распахнула двери, замер от неожиданности. Там на диване сидел Руслан. Увидев меня, он стянул наушники и радостно встал. «Привет». «Привет, но ты же только на следующей неделе прилетать собирался». Я передал дочку Марине, чтобы обнять сына. Сдал все тесты пораньше, и мы с тетей Мариной решили тебе устроить сюрприз. И сюрприз удался. Я приезжал к себе Руслана. Не видел его пару месяцев, а он, кажется, вытянулся еще сильнее. С тех пор, как мы купили дом, он приезжал к нам на каждые каникулы. А в последний раз даже обмолвился, что хочет переехать на совсем, чтобы учиться в России. И, к счастью, Марина не возражала. У Тани началась новая жизнь. Недавно она сообщила подписчикам, что ждет ребенка от нового мужа. И желание Руслана переехать ко мне восприняла спокойно. Если не сказать, с радостью. «Пойдемте, ребят, ужин готов», — сообщила Марина. «Не знаю, чем я заслужил такое счастье. Прощение сына, любовь лучшей женщины на земле и такую красивую нежную дочку. И когда мы сидели все за одним столом...» «Слушая истории Руслана об учебе в Америке, я смотрел на всех этих людей, самых дорогих моему сердцу, и молился о том, чтобы больше никогда с ними не разлучаться».